Глава 18 Операция «Игра», проведенная гороуправлением милиции, завершилась успешно. Взятая с поличным компания «Картежников» во главе с прапором и хозяин музыкального подвальчика Владик Труфанов оказались в изоляторе временного содержания. К утру Тимохина закончила экспертизу по исследованию протектора колес Зубеннинских «Жигулей». Отпечаток на глине у сусличей норы был оставлен правым задним колесом. Значит, если Зубенин на самом деле заменил колеса, то к дачному кооперативу «Синий лен» подъезжал Труфанов. Видимо, он и увез Зуева из дома. Оставалось неизвестным, кто соучастник Труфанова. По словам нештатного инспектора ГАИ, пытавшегося остановить «Красные Жигули» возле железнодорожного вокзала в райцентре, Этот инкогнито был то ли в милицейской, то ли в военной форме. Видимо, он и выманил Левчика из квартиры. «Не прапор ли нарядился в свою бывшую форму?» высказал предположение Антон Бирюков следователю Лимакину. Лимакин задумался. «Когда его уволили из армии?» «Лет семь назад. Неужели так долго хранит армейскую одежду?» «В армейской рубахе, во всяком случае, я видел его в кафе», — сказал Антон. «Что касается другого обмундирования, то обычно военные оставляют на память китель с регалиями и фуражку. Этого вполне достаточно, чтобы ночью сойти за сотрудника милиции». «В принципе, да», — согласился следователь. «С чего, думаешь, лучше начать отработку этой версии?» «С раскрытия магнитофонной кражи». Давай, пока я заканчиваю оформление показаний Зубенина, займись Антон Игнатьевич десантником. Потом за остальных сообща возьмемся. Допрос Юрия Полячихина Бирюков проводил в кабинете Веселкина, куда десантника доставили прямо из медвытрезвителя. Мающийся похмельной болью алкоголик попытался по привычке отказаться от обнаруженной у него в кармане снасти с рыболовецкими крючками, и даже от 15 рублей денег. Но, уличенный собственной подписью в протоколе, предусмотрительно оформленном при выдворении из вытрезвителя, вынужден был признать, что и деньги, и снасть принадлежат ему. Съежившись, будто от сильного озноба, он подтвердил показания Зубенина о поездке в райцентр, а после недолгого запирательства признался и в краже японского националя. Рассказал Полячихин и о том, на каких условиях и за сколько продал украденный магнитофон продавщице винного магазина Вероники Натылько. «Куда дели вырученные деньги?» – спросил Антон. Десантник облизнул посиневшие губы. «Пропил куда больше. Вон 15 рублей осталось. Всего за неделю почти сотню просадили. Чего удивительного!» Теперь водочная цена, глаза на лоб лезут. А с Труфановым не поделились выручкой? С какой радостью я должен с ним делиться? У него кооперативных денег хватает. Магнитофон украли по подсказке Труфанова? Чего мне подсказывать? Я не ребенок. Ученого учить только портить. Выходит, вы знали, что хозяина нет дома, а магнитофон стоит на подоконнике? Ничего я не знал. Десантник вновь провел языком по синим губам. Жажда с похмелюги прижала, хоть помирай. Вылез из машины. Хотел с Ричардом зайти в квартиру, воды попросить. Ричард дозвониться в дверь не может. Я подлез под черемуху и заглянул в окно. Если кто в квартире, вижу, никого нет. На глаза маг попался. Но чего было ходовую вещь оставлять? Ловкость рук и никакого мошенства. Как Труфанов отнесся к вашей ловкости? Ричард дешевко заложил меня Владику. Тот раскомандовался, дескать, я свинью ему заделал. Дескать, немедленно тащи мак сюда. Обрадовался, сейчас разбегусь. Пришлось отмазываться, мол, лысый нагло врет. И Труфанов поверил. Владик на слово сам себе не верит. Пригрозил, что съездит в райцентр и разберется. Ну, я, чтобы концы замести, моментом сплавил маг. Чем разбирательство закончилось? Тем, что я вот перед вами исповедуюсь в краже. Труфанов разве не ездил в райцентр? Не знаю, куда он ездил, но о магнитофоне больше толковища не заводил. Наверное, просто на пушку хотел меня взять. «Какой вчера у вас с ним разговор был?» Мать угнул Владик за то, что я последнюю неделю по-черному загулял. Пришлось каяться. Он всучил шесть червонцев и говорит. Мигом тащи четыре коньяка. Даже на такси разрешил потратиться. Я сходу мотанулся в магазин. Веронике не оказалось на работе. Думал, завалю дело. Ладно, знакомая Зовмак выручила, без звука из подсобки обслужила. Коньяк Труфанову отдали. Кому еще? Владик доволен остался. За оперативную услугу угостил, как всегда. Коньяком? Нет, у него поллитровка водки в заначке была. Труфанов спиртным приторговывает в кафе. Не, это Владик прапора уважает. Полячихин мутными глазами уставился на графин с водой можно хлебнуть. Бирюков налил полный стакан. Десантник, расплескивая воду на грудь, жадными глотками осушил содержимое стакана до дна и попросил налить еще. После утоления похмельной жажды он уставился взглядом в пол. Из дальнейшего допроса Антон понял, что ни Владик Труфанов, ни прозванный прапором Никита Чуносов не посвящали Полячихина в свои тайные дела. В военной форме прапора Полячихина никогда не видел. Обычно тот приходит в кафе или в солдатской рубахе без погон, или в белой водолазке и черном вельветовом костюме. Конечно, о картежной игре в музыкальном подвальчике десантник знал, однако упорно не хотел говорить об этом. Уловив в его голосе неприязнь к прапору, Бирюков спросил. «Что за человек, Чуносов?» Полячихин зябко дернул плечами. «В зависимости от настроения». Когда все гладко, нормальный, а как чуть чего, сразу кулаки в ход пускает. Где с ним познакомились? Предпоследний срок в одной зоне отбывали. Как он там, не верховодил? Кишка тонка для верховодства. Пробовал одного новичка в картишке нагреть. Тот заметил подтасовку и такой разгон устроил, что если б не Вася Сипенятин, Прапора из зоны в деревянном бушлате вынесли бы ногами вперед. Сипенятин вместе с вами отбывал наказание. Ну, потом Васю по этапу в Ташкент отправили. Знаете его? Знаю. Хороший мужик. На днях у Владки в кафе встретились. Говорит, с прошлым делом завязал намертво. И мне советовал. Если б не водка, я тоже бы крест поставил. «Значит, надо бросать водку?» «Сам знаю, что надо. А как, скажите, если не могу без нее, заразы?» «Колонии ведь могли?» «Думаете, я там не пил?» «Реже, понятно, чем на воле, но все равно прикладывался до икоты». Жена выручала. «Ну, запущу письме слезу, мол, жизнь на волоске повисла. Нинка разжалобится и нелегально подкинет деньжат». В зоне главное были бы знаки, Можно чего хочешь достать? Чоносову тоже нелегально присылали в колонию деньги? Не, он картишками себя обеспечивал. На деньги играл. На харчи, на шмотки тоже. А на жизнь? Никогда. И теперь на это не играет? Быстро закинул удочку Антон, однако десантник не клюнул. «Теперь прапор, если и кидает от скуки картишки, то на голый интерес». Бирюков перехватил ускользающий взгляд Полячихина. «Так вот, для сведения, вчера Никита Ченосова вместе с картежными соучастниками взяли в кафе с поличным. Труфанов тоже арестован за содержание игорного притона и организацию мошенничества». На похмельном землистого цвета лице Полячихина не отразилось совершенно никаких эмоций. Он только привычно облизнул губы и равнодушно буркнул. «Ну и что? Не жалко друзей? Чего пустое жалеть? Мне теперь хоть так, хоть этак, долго с ними не видится». В конце концов, Бирюкову все-таки удалось выудить у десантника сведения, заслуживающие внимания. В тот вечер, когда Труфанов брал у на Жигули, напуганный Владиком Полячихин, хотя и маялся с похмелья, но проторчал в кафе трезвым до самого конца. Вначале все шло как обычно, и сам Владик, и сидевший с компанией в неприкасаемом углу подвальчика прапор, одетый в водолазку и черный костюм, были вполне нормальными. Однако перед концом музыкального представления. Оба почему-то занервничали. Труфанов даже на час раньше обычного прикрыл свою лавочку и выдворил посетителей. Ричард Зубенин, оставив возле кафе автомашину, еще засветло ушел с какой-то дешевой потаскушкой. Когда Бирюков заканчивал писать протокол допроса, позвонил следователь Лимакин и спросил, «Как дела, Антон Игнатьич?» Бирюков глянул на мрачно изучающего половицы десантника. С магнитофоном все ясно. Признание полное. Значит, Полячихина придется задерживать? Да. Оформляй от моего имени протокол о направлении его в изолятор и сопроводи туда. Я скоро там появлюсь. Сейчас уезжай с Зубениным к институту. Ричард обещает показать что-то интересное. Что именно? Говорит, осматривая салон «Жигулей» после поездки Труфанова обнаружил под передним сиденьем синий мужской носок и выбросил его в кусты возле институтской автостоянки. Предполагаю, не Зуевали. Что же он сразу мне этого не сказал? Побоялся. Теперь, когда прижали экспертизой, осмелил. осмелел. Теперь готов наговорить больше, чем надо. О белых кроссовок «Адидас» Ричард не видел. О кроссовках, клянется, ничего не знает. Лимакин вздохнул. Ладно, скоро встретимся. В кабинет вошел Костя Веселкин, посмотрев на трясущегося с похмелья Полячихина, спросил. Что, Юрик, опять допрыгался? Полячихин натянуто изобразил улыбку. Надо в колонии поправить здоровье, пока совсем не спился на воле. Поправляй, поправляй. Здоровье дело не личное, а государственное. «Предупреждал ведь, что казенным домом пьянка закончится. Не слушаешь старших?» «В лизах локоть да не укусишь. Вообще-то я согласен полечиться в ЛТП», — ромко намекнул десантник. «Поздновато хватился». Веселкин глянул на Бирюкова. «Сколько Юрику колония светит? Года три?» «Не меньше», — ответил Антон. «Отсюда прямо в изолятор?» «Конечно». «Сопроводим с почетом, я тоже туда направляюсь. Есть возможность пообщаться с Никитой Чуносовым. Труфанов пока у следователя занят. Освободиться и с ним побеседуем». В следственной комнате изолятора, дожидаясь, когда конвоир доставит Чуносова, Веселкин прочитал показания Полячихина. Возвращая протокол допроса Бирюкову, сказал, «Близко к правде десант не говорит». Но о том, что в конце вечера прапор ему нос расквасил, утаил и Трофанова чистеньким оставил. Из-за чего чиновца в кулаки вход пустил? – спросил Бирюков. А просто волосился Полячихин в тот раз. Поздно отправился в винный магазин и не успел купить коньячок. Потому-то на следующий день и продал магнитофон почти за бесценок Веронике, чтобы завести с ней корыстную дружбу. «Выходит, десантник сорвал игру?» «Еще хуже. Прапор решил сыграть на сухую и провалил выгоднейшую партию. Полтысячи Трофановских денег словно псу под хвост выкинул. Видимо, поэтому Трофанов с и занервничали к концу вечера. Другого повода пока не знаю». «Не за счет Лизуева они решили компенсировать проигрыш», высказал предположение Антон. «Возможно. Жадность Владика не укладывается ни в какие разумные рамки. Чуносов к деньгам почти равнодушен. Его увлекает азарт игры. Но поскольку Никита фукнул на кон денежки Труфанова, то мог пойти на поводу у кредитора. Предполагаю, что в райцентр с Труфановым ездил именно Чуносов, нарядившись в форму прапорщика. В военной форме никто из наших сотрудников никогда Чуносова не видел». Однако, согласись, военный маскарад для преступника хорош тем, что притупляет бдительность окружающих. Когда человек в штатской одежде, трудно с первого взгляда определить, кто это – инженер, рабочий или прилично нарядившийся жулик. А по военному мундиру сразу видно, что человек служивый, стало быть, и опасаться его нечего. «Конечно, форменная маскировка – не новый способ одурачивания доверчивых людей», – Веселкин помолчал. «Только вот в этой версии непонятно. Если Труфанов с Чуносовым совершили убийство, почему они не изменили своего поведения?» «И даже об украденном узой во магнитофоне Владик не возобновил разговора ни с Юрой Полячихиным, ни с Ричардом Зубениным». «Признаться, меня тоже это с толку сбивает» сказал Антон. На этом разговор прервался. Конвоир доставил в следственную комнату Никиту Чуносова. В отличие от разбитого похмельем десантника, прапор был совершенно здоров, спокоен и, как приметил Бирюков, ничуть не опечален. В новеньких импортных туфлях, в белоснежной водолазке и дорогом костюме из черного вельвета, подчеркивающем стройную спортивную фигуру, Он выглядел этаким молодцем, который, казалось, прекрасно выспался в отличной гостинице, а не скоротал ночь в изоляторе. С Веселкиным Чуносов поздоровался, как со старым знакомым, с улыбочкой. костя, ответив на приветствие, тоже улыбнулся. Вот, Никита Филиппович, где довелось встретиться. Что ж ты меня убеждал, будто только на интерес играешь? Прапор длинными, словно у пианиста виртуоза пальцами, Стряхнул с пиджака соринку, усмехнулся. «Как нарочно, последнее время везет и везет в игре, решил хоть раз в жизни на деньги кинуть?» «Мы документально зафиксировали, сколько ты за два месяца выиграл, и на ЭВМ провели математическую экспертизу с использованием теории вероятности. Выводы не в твою пользу. Такие выигрыши, как у тебя, могут повториться и ста тысяч случаев один раз». Между прочим, экспертиза доказала несостоятельность теории постоянного везения при игре в карты вообще. «Ну, если прижмёте экспертизой, подниму руки». Прижмем? Веселкин встретился с насмешливым взглядом Чуносова. «Честно говоря, сейчас мы пригласили тебя не по карточной игре. Хотя один вопросик есть и по картам». Скажи, Никита, ты никого из проигравших не понуждал идти на какие-нибудь услуги для того, чтобы рассчитаться за образовавшийся долг? Константин Георгиевич прапор с упреком покачал головой. Какой смысл дурью заниматься? Спросил для порядка. А куда с Трофановым в ночь с 16 на 17 сентября катались в жигулях Ричарда Зубенина? И опять Ченосов ответил с упреком. «По ночам, Константин Георгиевич, я обычно сплю крепким сном. А Ричард может вам наплести таких анекдотов о приличных дамах, что когда разберетесь, будете хохотать до коликов». «К сожалению, Никита, дело не смешное. Ричард на серьезное не способен. Зачем Владику брать у зубенина на старый драндулет, если у него собственная новая лада имеется? Уж если прокатиться, то с ветерком». «За вами и на драндулете ветер не поспевал. Даже при закрытом шлагбауме железнодорожный переезд проскочили». Чуносов снисходительно улыбнулся. «Вы так уверенно убеждаете, что мне остается только алкашом прикинуться, дескать, ничего не помню». «Нет, в тот вечер ты был трезвым и все должен помнить. За что Поличихина тогда избил». Чтобы расплачивался Алекс за похмелье. Прапор скрестил на груди руки. В этом каюсь, что было, то было. Кстати, устроили бы его лечиться. Позорит ведь беспробудная пьянь славный город. Полячихин уже устроился в соседней с тобой камере. Пойдет в госпиталь года на три за кражу японского магнитофона. Вот безмозглый крохобор. «Зачем десантнику музыкальная техника, если ему медведь на ухо наступил?» «Труфанов разве не рассказывал тебе об этом?» «Ни слова». Разговаривая с Веселкиным, прапор не обращал на Бирюкова ни малейшего внимания, словно того здесь и не было. Вел он себя настолько уверенно, что можно было подумать, будто на его совести нет ни малейшего пятна» и водворили его в изолятор по недоразумению или по нелепой случайности. Веселкин задал еще несколько вопросов. Получив в ответ, как и прежде, полное отрицание, Костя посмотрел на Антона. Береков понял, что пора подключаться к разговору, и спросил. «Чуносов, у вас сохранилась от службы в армии военная форма?» Прапор глянул на Бирюкова так, вроде его удивил не сам вопрос, А присутствии в следственной комнате постороннего человека», ответил с усмешкой. «У меня было не генеральское звание, чтобы хвалиться перед потомками армейскими заслугами». «Совершенно ничего не осталось», уточнил Антон. «Представьте ничего». Чуносов пристально вгляделся в Бирюкова. «Собственно, вы кто? Не хлопковый министр из Узбекистана». «Запомнили по кафе?» «Запомнил?» «Нет, не министр. Я начальник уголовного розыска из райцентра, куда вы приезжали с Труфановым на Зубенинских жигулях». Лицо прапора стало серьезным. Он перевел взгляд с Бирюкова на Веселкина. «Не впутывайте меня в дела районного масштаба. Карты – моя забава. но ну, а районные будни зачем на меня вешать? Я не лопух, чтобы паровозом тянуть чужой состав». «Константин Георгиевич, вы ведь знаете, что я не гангстер. Объясните этому детективу из деревни». Веселкин поморщился. «Зря, Никита, все отрицаешь. Владик Труфанов, как у папа на исповеди, расскажет». «Да вы о чем, ребята?» – удивился Чуносов. «Об убийстве Зуева», – сухо сказал Антон. «Хромого паренька, у которого Полячихин украл в райцентре магнитофон, помните?» «Чего? Хромой-хромово обчистил, а я тут с какого угара?» «Вы с Труфановым ночью увезли Зуева из дома, а он после этого не вернулся». «Ну, братья оперы!» — возмущенно протянул прапор. «Думал, какой-то пустяк хотите под шумок на меня списать, а вы макруху лепите». «Нельзя же так, ребята! Вся страна в борьбе за справедливость над Эбой поднялась». А вы по старинке продолжаете уголовные дела клеить. Будто не заметив возмущения, Бирюков снова спросил. И самодельного пистолета под малокалиберные патроны у вас, разумеется, нет. Зачем мне самоделка? По секрету признаюсь, я утащил из армии ракету средней дальности, которую хотят ликвидировать, и спрятал ее в подполе дома, игриво ответил Чуносов. «В подполе ты прятал макаровский пистолет», — сказал Веселкин. Прапор повернулся к нему. «Константин Георгиевич, знаете, чем отличаются умные люди от глупых?» «Знаю, умные не повторяют своих ошибок». «Правильно. К вашему сведению, я себя дураком не считаю. Отбыв два года за макаровскую игрушку, заметно поумнел. Зачем второй раз оружейником становиться?» Продолжать дальнейший разговор не было смысла. Бирюков даже не стал заполнять протокол, так как Чуносов отрицал все. Когда вызванный конвоир увел его, Веселкин глянул на Антона. «Каков, а?» «Не глупый, такого голыми руками не возьмешь». «Не напрасно ли ты перед игроком карты раскрыл?» Антон задумался. «Нет, Костя, не напрасно». Если Ченосов виноват в смерти Зуева, с сегодняшнего дня он уже крепким сном спать не будет. А если не виноват, тогда пусть спит спокойно. В следственную комнату внезапно вошел Петр Лемакин. Поставив возле стола портфель, он устало сел на привинченный к полу стул для подследственного и улыбнулся. «Допрашивайте». «Чувствую, Ричард Зубенин чем-то порадовал», — сказал Антон. «Угадал. Синий в красную крапинку мужской носок нашелся. Правда, Ричард оттирал им гасномера «Жигулей» от засохшей грязи и основательно испачкал. Но по внешнему виду сходство с носком Зуева полное. Назначил экспертизу. «Думаю, вещественное доказательство будет серьезным. У тебя какие новости?» Бирюков подал Лимакину протокол допроса Полячихина». Следователь внимательно прочитал его, положил в портфель и спросил Бирюкова, «Как Ченосов? «Или не виноват в смерти Зуева, или догадывается, что улик у нас нет», — ответил Антон. «Ричард ничего о нем не рассказал». «Совершенно». Вот от Руфанове добавил, что Владик крепко-накрепко наказывал, чтобы молчал о прокате автомашины. Неужели все-таки Зубенин не спросил, куда Труфанов ездил? У Ричарда один мотив. Мол, у Владика где-то в Заельцевке есть приличная дама. И у нее будто бы Владик ночь провел. Надо допрашивать самого Труфанова. Костя Веселкин поднялся. Сейчас узнаю, когда он освободится. Вернулся Костя быстро и с огорчением сообщил что у Труфанова случился сердечный приступ. По словам врачей, до завтрашнего утра никаком допросе не может быть и речи.